ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Газеф прошел через главные ворота и вышел к конюшне, на внешнем кольце города. Он глубоко вздохнул, чтобы снять усталость со своего разума. Он был истощен. На прошедшем совещании Газев особенно остро осознал, что он обычный простолюдин. С тех пор, как он встал на сторону короля и вращался в высшем обществе, он постепенно понял, как думают о нем дворяне. И все же Газев не понимал причину такого отношения. Особенно он не понимал неписанного правила, что гордость дворянина ценнее каких-либо выгод. Еще более непостижимым для него было то, что дворяне гордились превосходством над другими гражданами. Газеф медленно прислушался к происходящему. Солдаты кричали, бегая взад и вперед. Это был народ, простой люд, который пребывал со всех уголков страны. Естественно, они никоим образом не походили на солдат. Их руки предназначены для лопат и мотык, а не для мечей и копий. Их должны защищать те, кто правит ими. Если мы отдадим Эрнтел, то сильно навредим горожанам, как и сказал король. Однако... Газеф вспомнил образ Айнс Олгона, носившего странную маску. Вспомнил, что, вернувшись на поле боя, не нашел никаких следов жестокой битвы. Он вспомнил врагов, которые победили его отряд, а также то, что заклинатель справился с ними. Как и ожидалось от высшего существа, зовущего себя королем-заклинателем. Битва с ним напрямую скорее принесет людям только страдания. Дерьмо. Газеф выругался в слух, не в силах найти ответ. Что он должен делать? Неразбериха на поле боя – это признак надвигающейся смерти. Даже человек, провозглашенный самым сильным в регионе – Может умереть, если не сможет сосредоточиться. И кроме того, его противник сам Айнс Гон. Правда, он не видел самого сражения у деревни Карн и не мог сказать, как выиграл Айнс. Поэтому кто угодно может утверждать, что это наглая ложь. Но вообще, если допустить, что они просто убежали, зачем ему лгать о своей победе? Когда Айнс и Альбеда покинули деревню, он отправился на равнины, где они сражались и не обнаружил никаких следов бойни. Он не смог найти ни одного трупа, но захоронить десятки тел за столь короткий промежуток времени было бы очень трудно. Без тел, без вещественных доказательств, он поверил в заявление, что они убежали. Однако, если предположить, что Айнс Олгон не использовал магию, впрочем, кто знает, может существовать заклинание, которое способно телепортировать тела подальше или уничтожить их. Кроме того, Газефу не давало покоя одно неприятное чувство. Хотя оно возникло лишь из-за его воинских инстинктов, тем не менее, когда он увидел невредимого Айнза, возвращающегося в деревню, то учуял слабый запах смерти, идущий от него. Возможно, вернее сказать, он позволил им жить, чем он позволил им бежать. Газеф больше доверял своим инстинктам, чем словам Айнза, поэтому был уверен, что члены Солнечного Писания еще живы. «Я не понимаю. Магический заклинатель, который смог уничтожить, не получив и царапины, противников, которым Газеф проиграл. Насколько же он силен? По крайней мере, Газеф и его группа воинов были ему неровня. Что случится, если подобное существо появится на поле боя и использует магию? Газеф еще раз посмотрел на людей, наполненных волнением, страхом, отчаянием и разочарованием». Между двумя заклинателями, использующими магию одного уровня, у сильнейшего заклинания получится более мощным. И какие ужасы произойдут, если Айнс Олгон использует огненный шар? Отцы, которым надо кормить детей, сыновья, которым надо поддержать больных родителей, молодежь, которая должна пожениться. Все эти люди, покинувшие семьи, собрались здесь. Как они смогут выдержать подобную атаку? Это ведь невозможно, да? Никто не сможет выжить, когда великий маг-заклинатель поднимет свою руку для атаки. Они будут сожжены огном, заморожены льдом или испепелены молнией. В этом не было сомнений. Тогда что насчет Газефа? Сможет ли он противостоять ему? Он был уверен, что сможет нанести один удар, не умерев. Однако такие мысли могут оказаться слишком наивными. Эх, почему же все так обернулось?» Борьба против Айнс-Олгона была ошибкой. Газев чувствовал, что Айнс-Олгон не монстр, учитывая то, что он спас деревню Карн. Но в то же время он понимал, что Айнс не был обычным добрым самаритянином. Сложилось впечатление, что он не пощадит тех, кто выступит против него. Что королевство должно было сделать, так это избежать конфликта и обойтись с ним вежливо. Может, после этого он выберет себе другое место? Газев оглянулся на вновь прибывших. Он увидел юношу в белых доспехах, рядом с ним был мечник, который, казалось, скорее катался на коньках, чем просто ходил по земле. Это были Клайм и Брейн, с ними был еще один человек, и они что-то с жаром обсуждали. «Кто же он? Кажется, я видел его раньше. А, он один из орехалковых приключенцев Маркиза Рейвена». Так как все они были простолюдинами, Газев был близко знаком с прежними командами приключенцев с которыми простой народ связывал надежды. В некотором смысле они были его старшими родственниками, теми, кто пришел перед ним. Паладин огненного бога, чья специализация – бой с монстрами, служащими злу. Убийца зла Бурис Аксельсон, 41 года от роду. Священнослужитель бога ветра, воин-священник, который мог в одиночку справиться с любым другим воином. Улан Диксгорд, 46 лет. Воин, использующий стиль танцующих мечей с четырьмя мечами одновременно, Франсен, 39 лет. Ученый, который, стал волшебником, создал несколько магических предметов, названных в его честь, Лундквист, 45 лет. И, наконец, вор, известный как Невидимый, Локмейер, 40 лет. Газе вспоминал их, загибая пальцы. Сейчас с Клаймом лениво болтал вор, Локмейер. Кстати, по-моему, именно он работал с Клаймом и Брейном во время вторжения демонов в столицу и помог им проникнуть на вражескую территорию, чтобы спасти людей. Казалось, они не замечали Газефа, но он чувствовал, что это не так. Не поприветствовать их, по крайней мере, будет грубо. Кроме того, все они скоро отправятся на поле боя. Шанс вступить в реальный бой низок, так как они охраняли короля, но всякое могло случиться. Может быть, это последний раз когда они видят друг друга. Газеф хотел по возможности поговорить наедине с Брейном и Клаймом. Словно услышав его желание, Локмейер помахал рукой и отошел от них. Клайм и Брейн остались, смеясь над чем-то. Во время волнений в столице связь между этими двумя окрепла и к сегодняшнему дню переросла в крепкую дружбу. И так как теперь Брейн дружил с Клаймом, он тоже стал солдатом принцессы Реннер. Газев сожалел, что позволил отобрать у себя такого воина. Тем не менее, ему удалось успокоиться, наблюдая за ними. Газев улыбнулся, приближаясь к ним. Кстати говоря, это действительно очень броские доспехи. Ладно еще в столице, но в бою его легко заметить. Должен ли я предупредить его об этом? На поле боя будет много солдат, но Клайм будет выделяться среди них, ведь почти никто из них не носит полный доспех а его броня к тому же ярко-белая. Его будут видеть конница. И он станет мишенью для лучников. Хотя Клайм немного сильнее статистического имперского рыцаря, там были воины намного сильнее него. Например, четверка рыцарей империи. Если я не ошибаюсь, принцесса Реннер дала ему эту броню. Она должно быть не очень хорошо знакома с полем боя, раз приказала покрасить эту броню в такой цвет. Она может быть и хорошей тактик, но, как оказывается, не понимает реалии настоящего сражения. Если Клайм умрет, ей будет грустно. Впрочем, думаю, мы сможем с помощью магии изменить цвет доспехов, а когда вернемся в столицу, изменим обратно. Думая об этом, он подошел к ним. Брейн повернул голову, а его рука охотилась за рукоять катаны. Как и ожидалось от Брейна, он почувствовал меня на таком расстоянии. Броня Газефа издавала лязг при ходьбе, Конечно, нет ничего странного в том, что люди реагируют на приближающийся звук, но сейчас здесь шла подготовка к бою и, естественно, стоял сильный шум. Так что определить, что кто-то к тебе подходит, очень трудно, но Брейн смог. Глаза Брейна на мгновение расширились. Затем он вернул взгляд на Клайма и усмехнулся, как будто разыграл его. Пока Брейн улыбался, Газеф подходил все ближе и ближе к ничего не подозревающему Клайму, стараясь не очень сильно шуметь. Хотя Газеф никогда не тренировался носить доспех бесшумно, Клайм все еще ничего не замечал и что-то обсуждал с Брейном. Газеф встал за спиной у Клайма, как и хотел, а затем положил руку прямо на его незащищенную голову. уах Клайма шатнулся, не по-мужски пискнув. Его глаза широко раскрылись, когда он узнал Газефа. «Это это же Строн...» «Тихо!» Газеф прервал Клайма на полуслове «Тихо. Если здесь узнает, кто я, тогда хлопот не оберешься. Просто зови меня Газефом». Хотя воин-капитан Газеф был известен во всем королевстве, да и в соседних странах тоже, мало кто видел его в лицо. Многие, особенно крестьяне, представляли его в своих фантазиях по два метра ростом, несущим гигантский меч и закованным в сияющий золотой доспех».